Глава восьмая. Зато уже следующим утром все изменилось. За ночь Арсений изменил свое мнение о том, что важно для расследования, а что нет, и поджидал Фиму возле подъезда. Она и проснулась-то от его звонка, который прозвучал еще в начале восьмого. Сонная, ничего не соображающая Фима поднесла смартфон к уху и тут же проснулась от громкого крика «Арсения!». «Ты была совершенно права!» Фиму звуковой волной чуть на пол не сбросила. «Что?» — пробормотала она, наполовину оглушенная, наполовину сонная. «О чем ты?» «О семье Севастьяновых». «А это еще кто?» «Люди, которые удочерили маленькую Наташу Бродникову». «Так-так», — оживилась Фима. «Значит, ты все-таки навела девочке справки?» «Пришлось». ты так настойчиво меня об этом просила, не мог же я тебе отказать. Но ты не пожалел, как я вижу». Там у них снова произошло нечто загадочное. Когда Наташе было 12 лет, она пропала, и не одна, а вместе со своими приемными родителями. На своей машине они отправились в небольшое путешествие по нашей области. Но уже на второй день их родственники забили тревогу, потому что семья перестала выходить на связь. На третий день их подали в розыск, и почти сразу их машина была обнаружена, а в ней кровь и части одежды, принадлежавшей старшим Севастьяновым. «Какой ужас! Они все погибли, а Наташа...» Никто не мог сказать доподлинно, что случилось с этой семьей, но если затем появились улики, которые позволили признать супругов Севастьяновых погибшими, то насчет их приемной дочери такой ясности не было». В машине не было обнаружено ни следов ее крови, ни частей ее одежды, ничего-то другого, что позволило бы признать ее погибшей. Девочка просто исчезла. Но так как произошло это одновременно с ее родителями, то следствие признало погибшей и ее тоже. «Так-так, и ты считаешь, что Наташа не погибла, а потеряла память и очутилась в детском доме, где ей дали новое имя – Анна?» Исчезновение Наташи и появление Анны совпадают во времени. Разница между этими событиями всего лишь месяц. К тому же Севастьяновы, удочерив Наташу, сменили ей имя, назвав приемную дочку Аней. «С какой целью?» – удивилась Сима. «Разве так делают?» «Напротив, я знаю, что приемным детям стараются сохранить их собственные имена». «Закон этот момент никак не регламентирует». Захотели новые родители и сменили ребенку имя. Девочка была на тот момент еще совсем маленькая. Вряд ли она помнила, что когда-то ее звали Наташей. Была Наташа Бродникова, стала Аня Севастьянова. «Ладно, допустим. Но где-то этот месяц девочка должна была жить», — заметила Фима. «Не могла же она скитаться по лесам целый месяц». «Не могла». Тем более, что я навел справки о том, в каком виде появилась забручье в детском доме Анна. И мне сообщили, что девочка появилась на пороге детского дома сама по себе. Никто ее не приводил. Она просто вошла к ним и сказала, что она тут живет. Когда ее стали расспрашивать, то выяснилось, что девочка ничего про себя не помнит. Но какие-то люди сказали ей, что она живет в этом доме. И вот она здесь. Но это было не так. Девочку в детском доме впервые видели, осмотрели, стали расспрашивать. Оказалось, что пострадала лишь память. Сама девочка была упитанной, одетой в новые отнюдь недешевые вещи. Волосы и ногти выглядели ухоженными, подстриженными и подкрашенными опытного стилиста. О ней явно хорошо заботились. При ней не было никаких документов, сама она ничего не могла про себя рассказать. В кармане у нее нашлось письмо, в котором говорилось, что девочку зовут Аня, родители ее умерли, сама она потеряла память и ей нужно помочь. Вот и все. Новоявленная Анна осталась жить в детском доме, в который и пришла, а спустя некоторое время ее удочерили знакомые нам Лукерия с Георгием. Можно предположить, что Наташа стала свидетельницей того, что случилось с ее приемными родителями. Она была в машине вместе с ними, потом исчезла. Возможно, преступники забрали девочку себе. В целях конспирации стали звать ее Аней. Но потом поняли, что не справляются с потерявшим память ребенком и подкинули ее к детскому дому. А где все это случилось? Родители Наташи и она сама пропали в Новгородской области. Во всяком случае, их машина была найдена там. Аня нашлась за Забручье. Это уже Псковская область. Но произошли эти события на самой границе этих двух областей. И самое интересное, что в этом же пятачке имеется еще одно небезызвестное нам место. Догадываешься, какое? Неужели Лукошкино? Совершенно верно. Лукошкино и Дивногорск находятся примерно там же. Правда, они находятся на территории нашей Ленинградской области. Такой вот удивительно притягательный пятачок. на котором сходятся границы трех областей. «Нам нужно туда съездить. Мы с Викой смотаемся туда. Может, уже завтра?» «Нет». «Но почему нет?» — огорчилась Фима. И тут Арсений ее удивил, сказав, «Нет, потому что туда едем мы с тобой и делаем мы это прямо сегодня». «Как? Как сегодня? Уже сегодня?» «Сколько времени тебе нужно на сборы?» «Минут двадцать, полчаса. Заеду за тобой ровно восемь. А Вику можно с собой взять?» «Далась тебе это Вика», — с досадой проворчал Арсений. «Что нам? Без Вики нечем будет заняться? Зачем ее с собой тащить?» Похоже, он намеревался провести сегодняшний день тета тет с ней одной. От этой мысли Фиме сделалось очень приятно и тепло на душе. но чувство долга по отношению к подруге заставляло ее настаивать. Но мы вместе с Витой разузнали про это Лукошкина. Она обидится, если узнает, что мы воспользовались информацией, а ей ничего не сказали. Не обидится. Я только что отпустил ее Каблукова, так что Вике будет, чем и кем заняться. А Птаху с парашютом ты тоже отпустил? Эти еще немного посидят. К нему у есть еще вопросы. «Так, я тебя жду в восемь. Тебя одну. Договорились?» Тяжело повздыхав для вида, Фима дала свое согласие. На самом деле ей тоже не улыбалась тащить с собой Вику. Куда романтичней провести день в компании одного лишь прекрасного Арсения. Но судьба распорядилась иначе. Когда Фима вышла из дома, то Арсения еще не было, а ведь часы показывали восемь часов две минуты. Безобразие! Мало того, что он задерживался, так еще и заставил девушку ждать себя. Это уже не лезло ни в какие ворота. Тетушка Рима дала Фиме железные установки. Девушка может опоздать на свидание, юноша нет. Если попадется тебе такой кавалер, который вздумает опаздывать на свидание, беги от него. Значит, он тебя не ценит. Фиме казалось такое поведение слишком жестоким. и она по доброте душевной пыталась оправдать потенциального жениха. Разные же бывают обстоятельства, у человека могут быть какие-то дела. Но тетушка была непреклонна. «У твоего мужчины должно быть только одно дело – делать тебя счастливой, а жизнь твою – комфортной». И вот теперь Фима пыталась сообразить, можно ли считать свиданием их сегодняшнюю встречу с Арсением. И если да, то нужно ли ей на него обижаться. И вообще, стоит ли прислушиваться к советам тетушки, которая за всю свою долгую жизнь так ни разу и не побывала замужем? Пока Фима взвешивала и прикидывала, уйти ей или остаться, на горизонте появилась Вика. Она приблизилась к Фиме и та с огорчением поняла, что выглядит подружка не лучшим образом. Нос у Вики распух, а под левым глазом наливался приличных размеров синяк. Это еще откуда? «Вчера не было. Вчера и Димки не было, а сегодня утром появился». «Так это он тебя? За что?» «Таху с парашютом до сих пор не выпустили, а кто-то в полиции Димке ляпнул, что взяли их благодаря моим показаниям». «Но это же не так. То есть не совсем так. Станет там Димка разбираться, так или не так. Не успел он в дверь войти, как я уже от него получила». Потом еще получила. Затем увернулась, он кулаком стену припечатал. Орать, конечно, начал, а я от него бежать. Отсижусь у тебя и назад. — Как назад? — поразилась Фима. — К нему? К мужику, который тебя чуть не убил? — И чего? Димка вспыльчивый да отходчивый. Фима смотрела на нее в полнейшем изумлении. Вчера вечером у нее с Павликом состоялся разговор. Престыженный тетушкиными словами о том, что он проявляет возмутительную черствость, пока его сестра ловит преступников, подвергая свою жизнь опасности, братец появился в комнате Уфимы. Чего делала? Чем занималась? Где была? Фима не стала ничего утаивать. Рассказала и про Вику, и про Каблукова с паха и парашютом. На что брат неожиданно важным голосом заявил. «Каблука этого я знаю». «А та тощая девчонка, что теперь с ним? Это твоя Вика?» «Да, это она. Только она теперь не тощая, а стройная». «А какая разница? Вырастешь — поймешь». Павлик ненадолго надулся, как с ним бывало всегда, когда Фима напоминала о своем старшинстве. Но потом дуться передумал, скорчил хитренькую физиономию и сказал. «А я кое-что знаю про твою Вику». Знаю, почему она возле каблука крутится. И почему же? А они с Юлькой на него поспорили. Как это поспорили? И кто такая Юлька? Девчонка одна. А поспорили? Обыкновенно поспорили, как бабы на мужика спорят. Что влюбится он в Вику и жить без нее не сможет. Фима посоветовала братцу поменьше слушать всякие сплетни. Мало еще для такого. Но про себя подумала. что у Вики и у самой какие-то чувства к каблуку имеются. Не стала бы она иначе ввязываться в этот глупый спор. И вот сейчас Фима находила лишнее подтверждение своим мыслям. Побитая каблуком девушка продолжала оправдывать его. Ну точно, сама втюрилась в бывшего уголовника. Караул. Тут уж не до жиру, быть бы живу. Уверена, через час он меня уже простит. Фима почувствовала. так у нее снова глаза лезут из орбит, а с губ срываются одни шипящие звуки. «Он — Он? — завопила она, не сдержавшись. — Тебя простит? — Тише, что ты кричишь? — испугалась Вика. — Ну да, хотелось бы, чтобы простил. — Это ты! Ты должна думать, простить тебе его или нет. И лично я на твоем месте не стала бы такое спускать ему с рук. Он тебя избил. — Ну уж избил. Так. стукнул чуток да он и сам уже раскаивается он же добрый, наверное бегает сейчас по району меня ищет так то он сразу за мной рванул только я быстрее бегаю стоило вике произнести эту фразу, как на горизонте появился ее любимый каблуков вот только раскаянием от него даже и не пахло напротив он еще издалека начал грозить кулаком и орать что сейчас он с кого-то спустит шкуру догадаться кто это будет Было нетрудно. Вика побледнела и попыталась бежать. Но тут подъехала машина, из которой выскочил Арсений. Он успел буквально в последний момент встать между разгневанным Каблуковым и визжащей от страха Викой. «Успокойся. Никого она не сдавала. Это ошибка». Каблуков несколько утих. «Ошибка?» Таху с парашютом взяли по показаниям соседки и родителей Ани. «А чего же мне сказали?» «Ну, глупость сказали, а ты сразу кулаками махать!» Каблуков виновато покосился на Вику. Злость в его глазах остывала, ей на смену пришло раскаяние. «Викуль!» — просительно произнес он. «Мир!» «Пошел ты знаешь куда!» — хлюпнула носом Вика, но дышать стало менее враждебно. Видя, что военных действий удалось избежать, Арсений повеселел. «Ну ладно, вы тут оставайтесь, миритесь друг с другом, а нам с Фимой пора». «И куда собрались?» Каблуков к этому времени уже успел обнять Вику за плечи, а она хоть и пыталась его от себя оттолкнуть, но действовала не слишком активно и толкала тоже не слишком сильно. Чужая душа потемки. Но Фима почему-то была уверена, если бы эту картину наблюдала тетушка Рима, то она бы уж нашла, что посоветовать Вике. По делам едем, Лукошкина. Будем добывать там доказательства, которые помогут окончательно снять подозрения с твоих приятелей. Вот это Арсений сказал зря. Может, Каблуков был не самым почтительным кавалером, но зато он был очень хорошим другом. И, услышав, что от поездки участкового с Фимой может быть польза птахи и парашюту, очень оживился и начал расспрашивать в подробностях. Прилип просто как клещ. Арсений уже понял свою ошибку и пытался хранить тайну. Но тут уж наступил черед Вики, которая мигом сообразила, кого предстоит разыскать Лукошкина. Узнав, что в Лукошкина проживают предполагаемые родственники его бывшей зазнобы, Димка заинтересовался делом еще сильней, а узнав, что и Дивногорск, в который собиралась уехать Анька, находится там же, не стал больше ничего выспрашивать, а залез в машину. и просто поставил всех перед фактом, заявив «Я еду с вами». «Зачем это?» – запротестовал Арсений. «Без тебя справимся». Но Каблуков по-хозяйски похлопал по сиденью. «Вика, прыгай ко мне, ты тоже едешь с нами». Вика не заставила себя дважды упрашивать. И вот эта парочка уже вовсю целуется на заднем сиденье, а Арсений с Вимой в растерянности стоят по обе стороны от машины. «Чего ждешь?» — грустно произнес Арсений, глядя на Фиму. «Садись уже и ты!» Поняв, что долго уговаривать ее никто не станет, Фима устроилась на переднем сиденье. Хорошо еще, что нахальный Каблуков запрыгнул назад. С него стало бы усесться рядом с Арсением. Но нет, Каблукову куда больше нравилось общество Вики, которое окончательно простила своему любовнику утреннюю порцию отвешенных ей люлей. Чувствуя, что их с Арсением романтическая поездка плавно перетекает в нечто непонятное, но совсем не романтическое, Фима все равно радовалась, что они куда-то едут, пусть и в обществе Вики с каблуком, но едут. И еще ей было очень любопытно взглянуть на этот Дивногорск. Я вчера порылась в интернете, сказала она Арсению, и вот что удивительно: мне не удалось почерпнуть никакой информации о нашем Дивногорске. Нет. О старом Дивногорске, что на Енисее. Про него, пожалуйста, информации море. А вот о нашем имеется всего одна строчка. Написано, что есть такой поселок на юге Ленинградской области. И все. Ни фотографий, ни года основания, ни количество жилых домов и душ их населяющих. Ничего. Да, я тоже обратил на это внимание. Кроме того, нет никаких объявлений о продаже земельных участков под строительство частных домов. И сами дома тоже не продаются. И у меня в связи с этим вопрос. Как же туда попадают люди? Ведь там кто-то живет. А кто? И как они туда попадают? Я созвонился со своими коллегами из отдела, которому территориально принадлежит Дивногорск, И они сказали, что это довольно странное место. И попасть туда просто так... «Для нас будет затруднительно». «В смысле? На что? Туда не пустят?» «Туда могут проехать лишь сами жильцы и их гости». «Но последним необходимо предъявить официально заверенное у нотариуса приглашение». «И как же?» «Я рассчитываю на свое служебное удостоверение». «Все-таки пока еще не было прецедентов, чтобы в этот Дивногорск не пустили бы кого-то, кто туда стремится по долгу службы». Хотя был у них пожар, они предпочли ждать, пока дом выгорит, но пожарную команду так и не вызвали. Также к ним не случается вызова в полиции. Если у них в поселке что-то и происходит, то они предпочитают решать свои проблемы своими силами. А если кража или другое преступление? Сами преступника ловят, сами его наказывают? Подозреваю, что именно так дела и обстоят. Но точнее нам, конечно, расскажут в Лукошкина. Эта деревня находится в непосредственной близости от Дивногорска, и какие-то контакты у деревенских с поселковыми все же должны иметься. Кстати, я разузнала о семье Бродниковых-Клочковых. Вас не обманули. Ближайшие родственники Анны Клочковой, матери Наташи Бродниковой, до сих пор живут в Лукошкино, две ее родные тетки. Вот как. Квартиру продали. Деньги поделили, а сироту в детский дом запихнули. Хорошо еще, что Наташу удочерили эти Севастьяновы. Плохо, что Севастьяновы тоже погибли. Были признаны погибшими, и в связи с этой их гибелью есть один момент – наследство. Севастьяновы были богаты? Ну, не так, чтобы богаты, но состоятельны. У них имелась жила и коммерческая недвижимость, как в городе, так и в области. Имелся процветающий бизнес по торговле автозапчастями и подержанными автомобилями. В общем, там было что наследовать. И кому же все досталось? Вот тут и начинаются странности. Дело в том, что незадолго до своего исчезновения Севастьяновы обратили почти все свое имущество в доллары. Когда их спрашивали, зачем они это делают, они объясняли, что на них наехали бандиты, приходится платить. и они страшно боятся за свою жизнь и жизнь дочери. Точно так же было и у Бродниковых, родных родителей девочки. Им тоже угрожали бандиты. Как бы там ни было, у Севастьяновых на руках образовалась внушительная сумма денег, с которой они и пропали. Их убили, а деньги забрали. Наташе еще повезло, что она потеряла память. Не потеряла бы, так и ее тоже прикончили бы. Но есть еще один момент, который меня заинтересовал в этой истории. Правда, он касается уже четыре Крючковых. Третья пара родителей Ани. Так вот, мне удалось найти бывших сослуживцев Лукерия и Георгия. Так вот, они не могут припомнить, чтобы у супругов дома был бы какой-нибудь антиквариат. Он был спрятан, составлен, стащен и сложен в одной комнате, в которую никого из посторонних хозяева не пускали. В том-то и дело, что нет. Тогда Лукерия с мужем жили в однушке. Спрятать что-либо там не представлялось возможным. А сослуживцы в ту пору частенько бывали в гостях у этой пары. И, по их словам, жили супруги совсем скромно. Ничем из ряда простых граждан не выделялись. Возможно, у них была еще одна квартира, где все сокровища и хранились. Нет, не было. Они арендовали сарай или гараж. Сомнительно что-то. В гараж легко забраться воришкам. Про сараи речи не идет. В сарай еще легче украсть ценные вещи. Да и есть другие странности, связанные с тем, как у супругов появилась приемная дочь. По словам их знакомых, супруги вовсе не мечтали о детях. Даже напротив, всегда говорили, что им очень хорошо вдвоем. Зарплаты только на них двоих и хватает. Прикидывались, притворялись. У Георгия дела идут отлично. У него прекрасный бизнес. Да, это он нам так сказал. Но я навел справки. Бизнес у него есть, но с нулевой бухгалтерской отчетностью. То есть бизнес не приносит дохода? Или Георгий его скрывает? Я склонен верить, что бизнес существует лишь на бумаге. А деньги на жизнь где они брали? Лукерия ведь не работает? Не работает. И уволилась она задолго до пенсионного возраста, практически сразу после того, как они с мужем удочерили Анну. Вообще, с этого момента жизнь их волшебным образом переменилась. Они переехали в хорошую просторную трехкомнатную квартиру. Одну из комнат плотно забили антиквариатом. Ни муж, ни жена нигде не работали. Но в средствах не были стеснены. Я навел справки, у них в банке на счету лежит порядка 10 миллионов. с которых они, во-первых, получают проценты, а во-вторых, регулярно сокращают тело вклада. А откуда у них эти миллионы? Этот счет был открыт в тот год, когда они удочерили Анну, и в то время на нем было существенно больше денег. То есть кто-то заплатил им огромные деньги, чтобы они удочерили девочку? Видимо. Утверждать не берусь, но такие совпадения в жизни вряд ли могут произойти случайно. Аня принесла Лутерий с Георгием богатство. Значит, это были ее деньги. А вот тут возникает вопрос. Если Анна – это Наташа Бродникова, ставшая затем ани Севастьяновой, то у девочки ничего не осталось. Ее приемные родители, Севастьяновы, незадолго до своей гибели обратили все имущество в доллары. «Я помню, ты говорил, деньги пропали вместе с Севастьяновыми, а много там было?» «Прилично. Миллионов двадцать бы набралось?» «Рублями – да. А если предположить, что эти деньги вовсе не пропали, а достались Ане, что если она с ними явилась к детскому дому?» «Тогда мне трудно себе даже представить размер альтруизма сотрудников этого детского дома». которые позволили остаться таким деньгам у сироты с явными провалами в памяти. Деньги у девочки должны были просто забрать. Забрать, а впоследствии передать ее новым опекунам, Лукерии и Георгию. «Ты слишком хорошего мнения о людях», покачал головой Арсений. «Никто не стал бы передавать такие деньги другим, если имел возможность присвоить их себе». «Но ведь ты сам сказал, что деньги у Лукерии с Георгием...» появились одновременно с Аней. Говорил. Значит, это она их принесла им? Не обязательно. Они могли их выиграть, могли получить в наследство. Да мало ли еще причин, как деньги могут попасть к людям. Украли они их. Вот-вот, воскликнула Фима. Украли. А если причина их смерти как раз в этом? В чем? В том, что они присвоили себе деньги, которые принадлежали Анне. и не просто присвоили, но еще и попытались от нее самой избавиться. Тогда остается предположить, что есть некий человек, которому не безразлична судьба бедной Ани. О чем и речь? Да, но кто он такой? Этого я пока что не знаю, ответила Фима, но уверена, что искать его надо в прошлом девушке и ее родителей. Арсений пожал плечами. Что же? Мы как раз туда, в прошлое к ее родителям, и направляемся. Лукошкина – это родовая вотчина всего семейства Клочковых. Анна Клочкова, мать бедной девочки Наташи, родилась и до переезда в Питер жила в Лукошкино. И, насколько я понял из переписи, всего Клочковых и нынче в деревне проживает постоянно 12 человек, а это для деревни, в которой всего две сотни живых душ, совсем немало». Но в это время с заднего сиденья донесся такой сладострастный стон, что сыщики мигом забыли о своем расследовании. Обернувшись, они увидели, как Каблуков и Вика самозабвенно мирятся друг с другом. Руки Каблукова совсем исчезли из виду, а Вика-то китайла от его внимания. Арсению пришлось даже прикрикнуть на любовников, чтобы они прекратили это безобразие. Но парочка, хоть и прекратила целоваться, Но от их взглядов, кидаемых друг на друга, казалось, того и гляди, способна воспламениться обивка салона машины.